Глава 15. Поразительно, как в этом мире все оборачивается совершенно не так, как ты ожидаешь. Мы въехали в наш дом и стали в нем жить, и удалились от всех. Именно так, как я намеревался, как планировал. Только, разумеется, мы не смогли удалиться от всех. Все, от чего мы бежали, снова нахлынуло на нас, и через океан и всякими другими путями. Ну, прежде всего, это трижды клятая мачеха Элли. Она без конца слала письма и телеграммы и просила Элли ездить встречаться с агентами по продаже недвижимости. Она была так очарована нашим домом, утверждала она, что во что бы то ни стало должна иметь недвижимость в Англии. Ей, видите ли, очень нравится каждый год проводить пару месяцев в Англии, И незамедлительно, вслед за своей последней телеграммой, она прибыла собственной персоной. И пришлось возить ее по округе с кучей ордеров на осмотр поместьй. В конце концов, она более или менее остановила свой выбор на одном доме, всего в 15 милях от нас. Нам вовсе не хотелось такого соседства. Сама идея была нам отвратительна. Но мы ведь не могли сказать ей об этом. Или, вернее, я имею в виду... Что и скажи мы ей, что мы против, это вряд ли ее остановило бы, если бы она захотела его купить. Мы не могли запретить ей приезжать сюда. Элли не была готова пойти на это, и я это понимал. Однако, пока она ожидала отчета землемера, пришли еще телеграммы. Дядя Фрэнк, как можно было из них понять, снова угодил в какую-то переделку. Какая-то нечестность, мошенничество, и понадобится крупная сумма денег, чтобы его вызволить. Начался бурный обмен телеграммами между Элли и мистером Лепинкотом, а затем обнаружилось, что произошел скандал между Стэнфордом Ллойдом и Липпенкотом. Скандал из-за каких-то капиталовложений, Элли. В моем доверчивом невежестве мне представлялось, что Америка вроде бы находится очень далеко — Я никогда не осознавал, что родственники Элли, ее деловые партнеры, не задумываясь, готовы прилететь самолетом в Англию всего на одни сутки, а затем отправиться тем же путем обратно. Первым слетал туда и обратно Фрэнсис Ллойд. Затем прилетел Эндрю Липпенкот. Элли пришлось поехать в Лондон, чтобы встретиться с ними». Я не понял сути тех финансовых событий. Думаю, каждый из этих людей был очень осторожен в выражениях. Но тут было что-то, связанное с оформлением трастовых фондов на имя Элли и зловещим предположением, что то ли мистер Липпенкот задержал это дело, то ли Стэнфорд Ллойд задерживает расчеты. Во время затишья между этими волнениями мы с Элли отыскали нашу беседку. Дело в том, что мы еще толком не исследовали наше поместье, только ту его часть, что непосредственно примыкала к дому. Мы обычно ходили по дорожкам через лес, чтобы выяснить, куда они ведут. И вот однажды мы пошли по тропинке, которая так заросла травой, что сначала мы ее даже не заметили. Однако мы прошли по ней, и в конце концов она вывела нас к тому, что Элли называла «беседкой». Это было что-то вроде белого, смешного, похожего на маленький храм-домика. Оказалось, что беседка в очень неплохом состоянии. Так что нам ее вычистили и покрасили, и мы поставили там диван, стол и несколько стульев и угловой буфет, куда поместили чашки с блюдцами, бокалы и несколько бутылок вина. На самом деле все это было приятно и весело. Элли сказала, «Мы попросим расчистить тропинку и облегчить доступ к беседке». А я сказал, «Нет, так гораздо забавнее, если никто, кроме нас, не будет знать, где она находится». Элли решила, что это очень романтично. «Вот кому мы точно не скажем, так это коре», — заявил я. Элли со мною согласилась. «Это случилось, когда мы с нею возвращались оттуда». Не в тот первый раз, а позднее, когда Кора уже уехала, и мы надеялись снова пожить спокойно. Элли, в припрыжку, бежавшая по тропинке впереди меня, вдруг споткнулась о корень, упала и растянула лодыжку. Пришел доктор Шоу и сказал, что растяжение серьезное, но что Элли, вероятно, сможет передвигаться нормально уже примерно через неделю. Тогда Элли послала за Гретой. Возражать я не мог». Ведь действительно в доме не было никого, кто мог бы должным образом за ней ухаживать, то есть такой женщины. Слуги наши в этом смысле никуда не годились, да и в любом случае Элли нужна была Грета. Так что Грета явилась. Она явилась, и для Элли это, разумеется, стало истинным благословением. И для меня пока так оно и шло. Грета все наладила и добилась, чтобы наши слуги, а, следовательно, и все наше хозяйство работали как надо. Наши слуги примерно в это же время заявили, что уходят. Они утверждали, что место очень уж глухое. Но, я думаю, им сильно досаждала кора. Грета разместила объявление и почти сразу же нашла другую пару Грета занималась лодыжкой Элли, развлекала больную, приносила Элли то, что, как она знала, могло ей понравиться. Такие книги, фрукты и прочее, о чем я и знать не знал и ведать не ведал. И казалось, что они ужасно счастливы вместе. Элли была просто в восторге, что видится с Гретой. И так или иначе, но получилось, что Грета не уехала, она осталась. А Элли сказала, — Ты ведь не станешь возражать, правда, если Грета останется на некоторое время? Я ответил, — Да нет, нет, конечно, нет. Это так хорошо и удобно, что она здесь, — объяснила Элли. — Ты знаешь, есть столько всяких женских дел, которые мы можем делать вместе. Тут так одиноко, когда нет рядом другой женщины. Каждый день... Я замечал, как Грета все больше и больше забирает управление домом в свои руки. Отдает приказания, строит из себя главную в доме. Я делал вид, что мне нравится, что Грета с нами. Но однажды, когда Элли лежала в гостиной с приподнятой ногой, а мы с Гретой были на террасе, между нами неожиданно вспыхнул скандал. Я не помню, какие именно слова его вызвали. Что-то сказанное Гретой пришлось мне не по вкусу. Я резко на это ответил. Разгорелась шумная ссора. Голоса наши возвысились. Грета, не жалея слов, высказала все злое и недоброе обо мне, что только могло прийти ей в голову. Я тоже выдал ей по первое число. Она получила не меньше моего. Сказал ей, какая она властная, всюду сующая свой нос особо что она слишком сильно влияет на Элли, что я не потерплю, чтобы она командовала Элли без отдыха и срока. Морали друг на друга. И тут вдруг Элли, ковыляя, вышла на террасу, взглядывая то на меня, то на Грету, и я произнес. «Дорогая моя, прости, пожалуйста, мне ужасно стыдно». Я зашел в дом и снова уложил Элли на диван. Она сказала. «Я не понимала, Майк». Я совсем не понимала, как тебе как тебе на самом деле невыносимо, что с нами Грета. Я принялся ее утешать и успокаивать, говорил, что ей не стоит обращать на это внимание, что я просто сорвался, что это мой несдержанный характер, что я иногда бываю раздражителен. Я объяснил, что дело всего-навсего в том, что я считаю Грету слишком властной. Вероятно, это довольно естественно, потому что она просто привыкла распоряжаться. И под конец я сказал, что вообще-то Грета мне очень нравится, и дело только в том, что я расстроен и волнуюсь. И все кончилось тем, что я практически умолил Грету остаться. Между нами в тот раз произошла по-настоящему бурная сцена. Думаю, множество других людей в доме тоже могли это слышать. Наш новый слуга и его жена наверняка все слышали. Когда я сержусь, я здорово кричу. Должен признаться, тут я и вправду малость переиграл. Со мной такое бывает. Грета, казалось, целиком сосредоточилась на заботах о здоровье Элли, постоянно указывая, что ей не следует делать то одно, то другое. Видите ли? — Она на самом деле не отличается таким уж хорошим здоровьем, — сообщила она мне. — У Элли все в порядке, — возразил я. — Она всегда прекрасно себя чувствует. — Нет, Майк, она очень слабенькая. Когда доктор Шоу снова пришел посмотреть лодыжку Элли и, кстати говоря, сказал, что с ногой у нее все хорошо, и она уже может ходить, но, перевязывая лодыжку, если соберется идти по пересеченной местности, я спросил у него довольно глупо, как свойственно мужчинам. У нее ведь не хрупкое здоровье. Ничего такого, доктор Шоу, а? Кто говорит, что у нее хрупкое здоровье? Доктор Шоу был из тех врачей, что в наши дни встречаются все реже и реже, и в нашей округе был известен как «Шоу оставим это природе». — Ничего нездорового, насколько могу судить, я у Элли не вижу, — сказал он. — Всякий может растянуть лодыжку. Я имел в виду не ее лодыжку. Я хотел узнать, может, у нее что-то не так с сердцем или еще с чем. Он поглядел на меня сквозь верхнюю часть очков. — Только не начинайте придумывать всякие вещи, молодой человек. Что заставило вас подумать об этом? Вы, по-моему, не из тех, кто беспокоится о женских недомоганиях. Это только то, что мне мисс Андерсон сказала. Ах, мисс Андерсон, а что ей об этом известно? Она медик по профессии. О, нет. Ваша жена, — начал он, — весьма богатая женщина. Во всяком случае, если верить местным сплетням но, разумеется, некоторые люди воображают, что все американцы богачи. Она богата, — подтвердил я. — Так вот, — продолжал он, — вам нужно запомнить следующее. Богатым женщинам во многих отношениях достается хуже всех. Тот или иной врач начинает прописывать им порошки, таблетки, стимуляторы или таблетки для повышения тонуса или успокоительные, то есть как раз то, без чего им было бы гораздо лучше обойтись. Тогда как сельские женщины значительно здоровее, потому что никто не заботится об их здоровье так, как эти врачи. «Она действительно принимает какие-то капсулы или что-то в этом роде», — сказал я. «Я ее обследую, если хотите. Мог бы, кстати, выяснить, что за пакость ей прописали. Могу предупредить сразу. Бывало, что я говорил людям... «Выкиньте все это в мусорную корзину». Прежде чем уйти, он побеседовал с Гретой. «Мистер Роджерс попросил меня обследовать миссис Роджерс. Я не смог найти ничего опасного для ее здоровья. Полагаю, что большее количество упражнений на свежем воздухе может пойти на пользу. Какие медикаменты она принимает?» У нее есть таблетки, которые она принимает, когда устает, и другие, чтобы спать, если ей требуется их принять. Они с доктором отправились посмотреть рецепты, выписанные для Элли. Элли тихонько улыбалась. — Всего этого я не принимаю, — доктор Шоу сказала она, — только капсулы от аллергии. Шоу взглянул на капсулы, прочел рецепт и, сказав, что они безвредны, перешел к рецепту снотворных таблеток. «Какие-то проблемы со сном?» «Никаких. После того, как мы переехали за город, мне думается, я ни одной снотворной таблетки не приняла с тех пор, как я здесь». «Ну что же, это прекрасно!» — он потрепал ее по плечу. «Ничего плохого я у вас не нашел, моя дорогая. Склонны немного тревожиться временами, я бы сказал. Только и всего. А капсулы эти довольно мягкие». «Масса народу их теперь принимает, и никакого вреда этим людям они не приносят. Можете их продолжать, но снотворные таблетки оставьте в покое». «Не знаю, чего я вдруг взволновался», — сказал я Элли в порядке извинения. «Думаю, это Грета». «Ох», — произнесла она в ответ, рассмеявшись, — «Грета так суетится из-за меня. Сама она никогда никаких лекарств не принимает», — и пообещала. Мы все перевернем вверх, но мы большинство этих штук повыкидываем прочь. Элли очень легко знакомилась с соседями, и большинство из них теперь становились ее друзьями. Клаудия Харткастл приезжала к нам очень часто. Они с Элли периодически отправлялись поездить верхом. Сам я верхом не ездил, я всю жизнь имел дело с автомобилями и всякими механическими устройствами. Не имел ни малейшего представления о лошадях, несмотря на то, что как-то раз в Ирландии недели две выгребал навоз из конюшни. Но я втайне надеялся, что когда-нибудь, когда мы будем в Лондоне, я пойду в роскошную конюшню со скаковыми лошадьми и научусь правильно ездить верхом. Я не хотел начинать обучение здесь. Здешние жители, скорее всего, стали бы надо мной смеяться». Я счел, что езда верхом, видимо, полезна для Элли. Казалось, она просто наслаждается ею. Вместе с Клаудией Элли как-то отправилась на торги и, по совету подруги, купила там для себя лошадь, Каурую по имени Конкер, побеждать. Я уговаривал Элли быть поосторожнее, когда она выезжает верхом одна, но жена посмеялась надо мною в ответ». «Я езжу верхом с трехлетнего возраста», — заявила она. Так что Элли отправлялась верхом два, а то и три раза в неделю. Грета поощряла ее выезды верхом, хотя сама тоже ничего не понимала в лошадях. Грета обычно уезжала на машине в маркет Чадвелл за покупками. Как-то за ланчем Грета вдруг сказала... — Ох уж вы с вашими цыганами! Сегодня утром мне встретилась ужасного вида старуха. Стояла посреди дороги, я ее чуть не переехала. Вот так просто встала перед машиной, и все. Пришлось резко остановиться. А я, между прочим, ехала вверх по холму. — Как это? Да что ей было нужно? Элли слушала наш разговор, но не произносила ни слова. Мне, тем не менее, подумалось, что вид у нее был встревоженный. «Наглая паршивка! Она посмела мне угрожать!» — сказала Грета. «Угрожать вам?» — резко спросил я. Ну, она велела мне убираться отсюда. Она заявила, тут цыганская земля, уезжайте, уезжайте вы все обратно, откуда приехали, если хотите быть в безопасности. И она подняла кулак и погрозила мне, и продолжала. «Если я прокляну вас, вам не будет ни счастья, ни удачи во всю вашу жизнь. Нечего покупать нашу землю и дома на ней строить. Нам не нужны дома там, где должны стоять шатры». Грета много чего еще наговорила. Потом Элли сказала мне, чуть нахмурившись, «Все это звучало совершенно невероятно. Тебе так не показалось, Майк?» «Я и вправду подумал, что Грета несколько преувеличивает», — ответил я. «Это прозвучало как-то не совсем похоже на правду. Интересно, не добавила ли Грета чего-нибудь в эту историю сама?» Я поразмыслил. «А зачем ей что-то добавлять?» «Что-то придумывать?» Потом вдруг спросил. «А ты сама, Элли, ты не видела нашу Эстер в последнее время? Например, когда выезжала верхом? Скажи-ка». «Эту цыганку?» «Нет». «Что-то я не слышу в твоем голосе уверенности, Элли», — заметил я. «Мне кажется, я мельком видела ее среди деревьев, знаешь так, выглядывающей из-за стволов» но всегда не настолько близко, чтобы я могла быть уверена. Но однажды Элли вернулась из поездки верхом, бледная и дрожащая. Старуха вышла из-за деревьев. Элли осадила лошадь и остановилась поговорить с цыганкой. Она рассказала мне, что старуха потрясала кулаком и бормотала что-то себе под нос. Элли сказала — На этот раз я рассердилась и заявила ей, что вам здесь нужно, этот участок больше вам не принадлежит, это наша земля, и здесь наш дом. Тогда старуха сказала... Ей никогда не быть вашей землей, она никогда не будет вам принадлежать. Я предупредила вас один раз и предупреждаю второй. Не стану предупреждать вас в третий. Уже недолго осталось, могу вам это сказать. Я вижу смерть. Смерть стоит за твоей спиной, за левым плечом, и смерть тебя возьмет. А лошадь, на которой ты скачешь, у нее одна бабка белая». — Ты что, не знаешь, что скакать на лошади с одной белой ногой сулит беду? Смерть, я вижу, и великолепный дом, что вы тут построили, падет в руинах. — Этому надо положить конец, — сердито воскликнул я. На этот раз Элли не смеялась. Они обе, и она, и Грета, выглядели встревоженными. Я сразу же отправился вниз, в деревню. Первым делом я подошел к коттеджу миссис Ли. Я колебался, но там не было света, и я прошел дальше, в полицейский участок. Я знал сержанта, начальника полиции. Сержант Кин был солидный, вдумчивый человек. Выслушав меня, он сказал. — Мне очень жаль, что у вас возникли такие неприятности. Она очень старая женщина и, может быть, очень надоедливой, однако до сих пор у нас с нею не было никаких серьезных происшествий. Я поговорю с нею и велю ей от вас отстать. — Будьте так любезны, — сказал я. Он с минут поколебался, потом проговорил. — Мне не хотелось бы внушать вам подозрения, мистер Роджерс, но, насколько вам, возможно, известно... «Нет ли здесь по соседству кого-то, кто в силу самых тривиальных причин может иметь что-то против вас или вашей жены?» «Я бы счел это в высшей степени сомнительным. А что такое?» «У старой миссис Ли в последнее время полно денег, и я не знаю, откуда они у нее появляются. «Что же вы предполагаете?» «Может так случиться, что кто-то ей платит, кто-то, кто желает выжить вас отсюда». «Был один такой случай очень много лет назад. Она взяла деньги у кого-то из нашей деревни, чтобы спугнуть отсюда соседа. Делала точно то же самое. Угрозы, предостережения, обещания сглазить. Деревенские жители народ суеверный». «Вы бы очень удивились, узнав, сколько деревень в Англии имеют собственных тайных ведьм и, так сказать, колдунов. Она получила предупреждение и с тех пор больше не пыталась заниматься этим. Но могло случиться, что она опять взялась за старое, очень уж деньги любит. Люди многое готовы сделать за деньги». «Но я не принял его идею. Я сообщил Кину, что мы здесь абсолютно чужие». У нас просто не было времени завести врагов, объяснил я. Я пошел назад, к дому, встревоженный и озадаченный. Повернув за угол террасы, я услышал тихие звуки гитары Элли, и в тот же момент высокая темная фигура, стоявшая у стеклянной двери, двинулась мне навстречу. На миг я решил, что это цыганка. Потом успокоился, узнав Сантоникса. — Ох! — произнес я, чуть отдуваясь. — Так это ты! Откуда ты вдруг выскочил? Мы ничего не слышали от тебя целую вечность. Он не ответил мне сразу, схватил меня за руку повыше локтя и оттащил подальше от стеклянной двери. — Так она здесь? — сказал он. — Я не удивлен. Я так и знал, что она приедет. Раньше или позже. Зачем ты ей это позволил? Ее присутствие здесь опасно. Тебе следовало бы это знать». «Ты имеешь в виду Элли?» «Да нет же, нет. Не Элли. Ту, другую. Как там ее? Грета?» Я удивленно возрился на Сантоникса. «Тебе известно, что такое Грета, или нет? Она явилась, не правда ли? И тут же всем завладела. Вы от нее никогда не отделаетесь. Она явилась, чтобы остаться». Элли растянула ногу, — сказал я. Грета приехала поухаживать за нею. Она... Я думаю, она скоро уедет. Ты ничего не понимаешь в таких людях. У нее с самого начала было намерение приехать сюда. Я это понял. Я ее раскусил еще раньше, когда она сюда приезжала, когда только дом строился. Мне казалось, она была так нужна Элли, — пробормотал я. — О, конечно! Ведь она пробыла у Элли какое-то время, верно? Она знает, как управлять Элли. Именно так говорил и Элли Пинкот. А в последнее время я сам мог видеть, как это происходит. Она нужна тебе здесь, Майк. — Ну, не могу же я выкинуть ее отсюда, — раздраженно возразил я. Она — Она давняя подруга Элли. Ее лучшая подруга? Что я, черт возьми, могу здесь поделать?» «Да, думаю, ты ничего не можешь здесь поделать. Правда ведь?» И он посмотрел на меня. Это был очень странный взгляд. Сантоникс был странный человек. Никогда нельзя было толком понять, что его слова означают на самом деле. «Ты хоть сам-то знаешь, куда идешь, Майк?» — спросил он. «Хоть какое-то представление имеешь? Иногда мне кажется, что ты вообще ничего не понимаешь». «Разумеется, я все понимаю», — заверил его я. «Я делаю то, что мне хочется». «Неужели?» «Сомневаюсь. Я сомневаюсь, знаешь ли ты сам, чего тебе хочется. Мне страшно за тебя» из-за Греты, понимаешь? Она сильнее тебя. Не пойму, как ты мог в этом разобраться. Тут дело не в силе. Разве? А я думаю, именно в ней. Грета из сильных людей, из тех, кто всегда добивается своего. Ты не хотел, чтобы она была здесь, ты ведь так говорил». Ну, вот она здесь, и я наблюдал за ними, как они сидят вместе здесь, обе у себя дома, болтают, смеются, поселившись вместе навсегда. А кто же ты, Майк? Аутсайдер? Неужели не аутсайдер? С ума ты сошел говорить такое? Как это я аутсайдер? Я муж Элли, и никто иной. Ты муж Элли, или Элли твоя жена? — А ты совсем рехнулся? — возмутился я. — Какая же разница? Вдруг плечи его как-то опали, опустились, словно вся энергия его покинула, и он вздохнул. — Никак не могу пробиться к тебе, — горько сказал Сантоникс. — Не могу достучаться. Ты меня не слышишь. Не могу добиться, чтобы ты понял. Иногда, мне думается, ты все понимаешь, но иногда кажется, что ты вообще ничего не знаешь ни о себе самом, — Не других. — Послушай, Сантоникс, — сказал я, — я так много всего от тебя принимаю. Ты замечательный архитектор, но... Выражение его лица вдруг странно изменилось, как ему всегда было свойственно. — Да, — сказал он, — я хороший архитектор. Этот дом — лучшее, что мне удалось сделать. Я почти совершенно, насколько это возможно, им доволен. Тебе ведь хотелось именно такой дом. И Элли тоже хотела такой, чтобы жить в нем с тобой. Она его получила. Получил его и ты. Отошли прочь эту другую женщину, Майк, пока не стало слишком поздно. Как я могу огорчить Элли? Эта женщина держит тебя там, где ей угодно. — Послушай, — сказал я, — мне вовсе не нравится Грета. Она действует мне на нервы. На днях я даже ужасно с нею разругался, но тут все совсем не так просто, как ты думаешь». «Нет, с нею ничего не может быть просто. Те, кто называют это место землей цыгана и говорят, что на ней лежит проклятие, может, в чем-то и правы», — сказал я. «В этих легендах что-то есть. У нас тут цыганки ошиваются» выскакивают из-за деревьев и кулаками грозят и предостерегают, что, если мы не уберемся отсюда, нас постигнет ужасная злая судьба. Здесь, на этом самом месте, которое должно бы быть добрым и прекрасным». Эти последние слова прозвучали очень странно, будто это не я, а кто-то другой их произнес. «Да, должно бы быть таким», — сказал Сантоникс. — Должно быть, но не может, ведь правда, раз что-то злое им завладевает. Вряд ли ты можешь верить в... — Есть много странного в том, во что я верю. Мне кое-что известно про зло. Разве ты не осознал, разве не почувствовал, что и во мне отчасти живет зло? — И всегда жило, Поэтому я всегда знаю, когда оно рядом со мной только не всегда точно знаю, в ком. Я хочу, чтобы дом, который я построил, был очищен от зла. Понимаешь ты это?» То он его стал угрожающим. «Ты это понимаешь или нет? Мне это важно!» Затем все его поведение вдруг изменилось. «Ладно», — сказал он, — «хватит болтать всякую чепуху. Давай лучше войдем и повидаемся с Элли». Так что мы вошли в гостиную через стеклянную дверь, и Элли приветствовала Сантоникса с огромным удовольствием. В этот вечер мой друг выказал всю свою обычную манеру поведения. Не видно было больше никаких театральных эффектов, ничего наигранного. Он стал самим собой, обаятельным, легким, беззаботным. Чаще всего он обращался к грете, отдавая именно ей, как бы в особый дар все свое обаяние. А обаяние в нем было, хоть отбавляй. Всякий мог бы поклясться, что она произвела на него глубочайшее впечатление, что она ему очень нравится, и он всячески старается понравиться ей. Это заставило меня осознать, какой Сантоникс действительно опасный человек, насколько больше в нем такого чего я раньше ни на миг не заподозрил. Грета всегда охотно откликалась на восхищение ею. Она тоже выказала себя в наилучшем свете. Она умела, когда нужно, притушить свою красоту, в иных случаях раскрыть ее во всем блеске. В тот вечер как раз так и случилось. Она была такой красивой, какой я ее еще никогда не видел». Улыбалась Сантониксу, слушала его будто завораженная. А я в это время задавал себе вопрос, что же кроется за этой его манерой. С Сантониксом ведь никогда не знаешь. Элли сказала, что мол, она надеется, он останется у нас на несколько дней. Но он покачал головой. Ему придется на следующий день уехать. Вы снова что-то строите. Вы заняты. — Нет, — сказал Сантоникс, — я приехал из больницы. Меня еще раз подлатали, — объяснил он. Но, вероятно, уже в последний раз. — Подлатали? А что они вам делают? — поинтересовалась Элли. — Выкачивают из моего тела дурную кровь и заливают хорошую, свежую, красную. — Ой, — Элли чуть-чуть поежилась. — Не волнуйтесь, — успокоил ее Сантоникс, — с вами такое никогда не случится. От чего же такое смогло случиться с вами? — воскликнула Элли. — Это так жестоко! — Вовсе не жестоко! — Нет, — возразился Антоникс, — ведь я слышал, как вы только что пели. Так уж создан человек в счастье ли, в горе ли, жить свой век. Если это мы поймем, мир без страха мы пройдем. Я иду сквозь мир без страха, потому что знаю, зачем я здесь». А для вас, Элли, другие слова. Днем ли, в ночь, так мир сложен, кто-то к счастью был рожден, полны света их сердца. Это вы, Элли. — Мне очень хотелось бы идти сквозь мир без страха, — сказал Элли. — Вы не чувствуете себя в безопасности? — Я не люблю, когда мне угрожают, не люблю, когда меня проклинают. — Это вы о вашей цыганке говорите. — Да. Забудьте об этом. Забудьте об этом на сегодня. Будем веселиться, — предложил он. — Элли, ваше здоровье. Долгой вам жизни. А мне — быстрого и милосердного конца. И доброй удачи нашему Майку. Тут он замолк, подняв бокал в сторону Греты. — Да, — сказала Грета, — а что же мне? — А вам то, что вам суждено. Вероятнее всего... «Успех», — полувопросительно добавил Сантоникс, чуть ироническим тоном. Он уехал рано утром, на следующий день. — Какой-то он странный, — сказала Элли. — Я никогда его не понимала. — А я никогда не понимаю и половины из того, что он говорит, — признался я. — Он знает много всего, — добавила Элли задумчиво. — Ты хочешь сказать, он знает будущее? — — Нет, — ответила она, — я не это имела в виду. Он знает людей. Я уже как-то говорила тебе об этом. Он знает людей лучше, чем они знают себя сами. Из-за этого он их иногда ненавидит, а иногда жалеет. — Впрочем, меня он не жалеет, — раздумчиво проговорила она. — С чего бы это вдруг ему тебя жалеть, — возмутился я. — Ну, потому... Элли не закончила.